Глава двадцать третья. Малинка. Лиза снова открыла дверь, выглянула в коридор и заговорщически прошептала. «Всё, можно идти!» «Ещё раз спасибо!» От души поблагодарили мы. «Обращайтесь, я на втором курсе экономического учусь!» Подмигнула нам девушка и обратилась ко мне. «Марин!» А ты что там шептала, когда заклинание читала? Лекарственные растения на латыни, смутилась я. Бабушка моя любит травки себе заваривать. Вот и запомнила надписи на упаковках и читала по кругу. Круто, восхитилась Лиза. Ну, да завтра. Приходите в гости, если что, только без пауков. Девушка передёрнула плечами. Пауки уезжают сегодня. «А Никей обещал домой отвезти», — пояснила Даша. Снова достала Мурика и посадила себе на голову. «Мы вздрогнули, все кроме Сони, и гуськом покинули комнату нашей новой подруги». Парни тоже вышли из любезно предоставленных им убежищ, и мы потопали к лестнице. А Пасян ушёл первым, его тонкая душевная организация всё ещё не воспринимала пауков. К тому же на мобильный позвонил старший брат. «Проверить». Действительно ли младший представитель династии в поте лица грызёт гранит науки? Блондин, ты обещал меня сегодня домой транспортировать, остановила Аникея Даша. Я отвезу, вызвался Назар. Багров молча подошёл ко мне, опустил на моё плечо тяжёлую ладонь, а когда я остановилась, переместил её на шею, легко массируя и расслабляя. Малинка, Ты в курсе, что недоласканный мужчина это вредная скотина, шипнул он мне на ухо. Пошли ко мне на чай с тортом. Артур, я устала, жалобно произнесла я. Вот и отдохнёшь, обещая, что приставать не буду. Кстати, в воскресенье у нас свидание. Жди утром. Ладно, покорно согласилась я, пока на наших глазах разворачивалось новое представление. Назар, иди домой, посоветовал ему Аникей. Мне проще Дашу отвезти. Ты как потом ночью в общагу попадёшь? Не сдавался Назар, пока Даша с любопытством рассматривала обои. Так же, как и выйду, спокойно возразила Никей. Опять ваша парочка девушку поделить не может, упёрла руки в бока Соня. Аникей, вези Дашу домой. Софочка, а почему Аникей я же лучше. Вкратцего поинтересовался Назару подруги. Потому что Кею Даша не понравилось, а ты как кот вокруг неё весь день крутишься, отрезала Соня. Сонечка, Купидон ты наоборот. Я же с серьёзными намерениями, развёл руками Назар. Аникей, поехали. А вас, сударь, Даша повернулась к Назару. «Я попрошу остаться». «Чем я вам не угодил, барышня?» С широченной улыбкой нашёл, за что зацепиться Назар. «Всем вы слишком ветренны», — изящно махнула рукой Даша. «А вы такие выводы сделали, лишь дважды на меня взглянув?» Грациозно надвигаясь на Дашу, промурлыкал Назар. «Мне хватило одного взгляда». Очаровательно улыбнулась Даша. Анькей, поехали. Мурика, я сейчас в террариум уберу. Соня, прощайся с Шурочкой. Как интересно. Как гром среди ясного неба раздался голос Логинова, нашего занудного и очень требовательного преподавателя уголовного права. Я икнула. И на всякий случай спряталась за широкую спину Багрова. Соня побледнела, парни скуксились, а Полина неожиданно расправила плечи и грозно уставилась на Руслана Евгеньевича. Нужно было признать, что Логинов потрясающе уверенный в себе красавчик. Он стоял, спрятав ладони в карманы классических серых брюк, в рубашке с расстёгнутыми на груди пуговицами и закатанными до локтей рукавами. Его голубые глаза осматривали всю нашу яркую, разукрашенную компанию по очереди. «Это что у нас тут?» — грозно продолжал Логинов. «Прогулка перед сном!» — зло прошипело Поля. «Встречный вопрос. Руслан Евгеньевич, а вы почему ночью по студенческому общежитию бродите?» «Не ваше дело, Синицына». ровно осадил уголовник вспыхнувшую полину и наконец заметил на голове Даши воинственно настроенного паука мурик привстал на задние лапы и зашевелил передними зрелище не для слабонервных нужно признаться даже логина пронесло но преподаватель не уронил своё реноме перед студентами и всего лишь молча побледнел руслан евгеньевич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 строго выплюнул логинов. Статья 163 чем карается? Ничем, отрезала Полина, пока мы с Соней усиленно пытались вспомнить то, чего ещё не знали. Синицына развернулся к ней логинов. Состава преступления нет. шантажа как такового тоже. Вас, Руслан Евгеньевич, просто предупредили о возможном пополнении на первом курсе юридического со второго семестра, ровно произнесла Поля. При этом каждое слово подруга цедила сквозь зубы, а имя преподавателя буквально выплюнула. Я спросил у Ласточкиной: "Кажется, эти двое друг друга недолюбливали. Непрофессионально. отбила поля. Вы сначала научите, а потом спрашиваете, или, как всегда, если знаете вы, то и все должны знать. Да? Сеницына, задержитесь завтра после моих занятий, прошипел Логинов из пепеляя взглядом мою подругу. У вас минута, чтобы испариться из коридора, и я сделаю вид, что никого не видел. Да, пожалуйста, фыркнула Полина. Все выдохнули и дунули прочь, каждый в свою комнату. Точнее, Даша, Соня, Назаре и Аникей спустились на первый этаж, точно зная, как можно выйти из общежития, даже если комендант заперла дверь. Полина шла первой, гордо выпрямив спину и всем видом показывая своё отношение к серьёзному преподавателю. Поля, что это сейчас было? догнала я подругу. Ничего. Отмахнулась она. У нас небольшой конфликт на почве непрофессионализма некоторых индивидуумов. Пошли я, устало. Подруга ускорила шаг, а меня поймал за запястье Артур и развернул к себе. Мы стояли на лестнице. Я упиралась бёдрами в перила, а Богров опустил руки по обе стороны, запирая меня ото всех. Я повторяю приглашение. прошептал он мне прямо в губы. Артур, давай завтра, попросила я, машинально отмечая, что моё дыхание сбилось. Мне ещё нужно умыться и сделать уроки. По уроки это святое. Страдальчески закатив глаза, согласился со мной Артур. Тогда поцелуй меня, малинка, сама, и я уйду. Я выдохнула. Сердце затрепетало в груди, а щёки снова загорелись. Медленно подняла руки, обхватила ладонями его лицо, приподнялась на носочки и прикрыла глаза. Всё это время Артур ни на секунду не отвёл от меня взгляд и сам тяжело дышал, сжимая челюсти. Я медленно поднялась и осторожно коснулась его губ своими. Чмокнула и хотела отстраниться, но тут же была снесена мощным ураганом по имени Багров. Он схватил меня за талию. Прижал к себе и завладел моим ртом. Его язык по-хозяйски сплёлся с моим, а ладони опустились на ягодицы. Сжались, а когда я пискнула, снова вернулись на талию. У меня закружилась голова. Я сильнее обняла Арта за шею, ища опору, но он воспринял мои действия как капитуляцию и поцелуй стал ещё жарче. Богров тяжело дышал, сжимая меня в своё тело, то прикусывал нижнюю губу, то проводил по ней языком, вызывая мурашки по коже, поцеловал щёку, добрался до шеи, оставляя дорожку крохотных поцелуев на коже. Выдохнул, скрипнул зубами и просто обнял меня, пытаясь отдышаться. Вот так целовать надо, поняла Малинка. Хрипло поинтересовался он. Поняла, пискнула я. Я смелела, отодвинулась, поцеловала его в щёку и смущённо сообщила: "До завтра". Глаза Багрова сверкнули. Он сделал шаг назад и только что не облизнулся, как сытый кот. "Пошли, до комнаты провожу", предложил он. "Как вчера?" Да, не могла не улыбнуться я. Тогда мы до утра идти будем, останавливаясь каждые два шага, чтобы поцеловаться. Я же тебя учу. Сделал вид, что обиделся Артур. И видишь, у тебя получается всё лучше и лучше. Практика нужна. У тебя техника хромает. Спокойной ночи, Артур, улыбнулась я. Спустилась и под его горящим взглядом наконец скрылась за поворотом. С мечтательной улыбкой дошла до своей комнаты, открыла дверь и заметила Полину, о чём-то сосредоточенно размышляющую. "Какие проблемы у тебя с уголовником?" спрятав улыбку, серьёзно спросила я. Села рядом с Полей на постель и повернулась к ней, ожидая ответа. "Завтра расскажу", пообещала подруга. "Давай спать. День был трудный". Сразу лечь спать у нас не получилось. Сначала вернулась Соня, которая попрактиковалась на поле в ведении допросов, и нашу третью подругу тоже очень интересовало, какие такие проблемы у поля с уголовником. Потом мы долго снимали макияж и старались смеяться не слишком громко, вспоминая все события прошедшего дня. Уснуть мы смогли только глубокой ночью, а утром нас ждал новый сюрприз. на подоконнике сиротливо лежала потрёпанная жизнь его гвоздика. А где второй носок? засмеялась Полина. Найду, убью. пообещала злая и сонная Софа.